Исцеление слепорождённого в Иерусалиме. Следующий случай, который должен быть рассмотрен, описан в Евангелии от Иоанна. Это Евангелие содержит наименьшее число чудес в сравнении с другими Евангелиями, всего 6, и каждое описанное в нём чудо вправлено в определённый богословский контекст. Сама история исцеления занимает в девятой главе Евангелия сравнительно небольшое пространство 7 стихов, первые седьмое. Однако оставшаяся часть главы, стихи 8-41, является прямым продолжением этой истории. Таким образом, собственно рассказ о чуде занимает около 1/6 данной главы. Всё остальное это богословский комментарий к нему.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 Моние должно делать дела пославшего меня доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал бренье из плюновения и помазал бреньем глаза слепому и сказал ему: "Пойди умойся в купальне селам, что значит посланный". Он пошёл и умылся и пришёл зрячим. Прежде всего, мы должны отметить, что это единственное во всём корпусе Евангелий упоминание о человеке, слепом от рождения. В других случаях мы не знаем никаких подробностей о слепых, которых исцеляет Иисус. От рождения ли они были слепыми или стали таковыми на каком-то этапе своей жизни, если да, то по какой причине? можно предположить, что слепой, описываемый Иоанном, единственный слепорождённый из всех упоминаемых в Евангелиях слепцов. Поэтому рассказанная Иоанном история имеет особый смысл, отражённый в восторженных словах самовосцелённого: "От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорождённому". Вопрос учеников отражает распространённое в еврейской традиции представление о том, что болезнь человека может быть наказанием за грехи его родителей или предков. Отчасти это представление базируется на словах из книги Исход о том, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода. Однако, чтобы правильно понять смысл этих слов, их следует рассматривать внутри того контекста, в каком они произносились. А контекстом была вторая заповедь Закона Моисеева, касающаяся запрета на идолопоклонство. Не девай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Из текста следует, что за грехи одного поколения расплачиваются следующие поколения, так же как и благословение Божье передаётся от одного поколения к другому. Как это часто бывает в Ветхом Завете, речь не идёт о личной судьбе тех или иных людей. Речь идёт о судьбе всего народа. Дети и отцы в данном случае коллективное наименование, указывающее на разные поколения. Индивидуализм вообще не характерен для библейского восприятия мира и человека. С точки зрения Библии, человек не изолированный индивидуум, а часть целого: семьи, рода, народа, человечества. Люди связаны между собой многочисленными незримыми нитями, протягивающимися в том числе и от одного поколения к другому. У каждого поколения есть своё наследие доброе и дурное. Не случайно Иисус обличал своих современников, книжников и фарисеев за то, что они повторяют дела своих отцов. Логику этих обличений нелегко понять людям, воспитанным на представлении о том, что каждый человек отвечает только за самого себя. Горе вам,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 В этих словах в полной мере отражено представление о том, что вина отцов переносится на детей. Однако, происходит это лишь в том случае, если дети повторяют грехи отцов. Каждое новое поколение, сделав выбор в пользу добра, может сбросить с себя груз ответственности за зло, полученный в наследство от предков. Вопрос учеников о причине, по которой человек родился слепым, вполне укладываясь в границы мировоззрения, сформированного под воздействием иудейской традиции, в то же время отражает универсальный вопрос о смысле страданий. Вопрос, который рано или поздно задаётся всякий человек, к какому бы народу он ни принадлежал, в какую эпоху ни жил. Кто виноват в том, что человек болеет, страдает, что он рождается с теми или иными физическими недостатками? Многие философские системы и течения пытались найти ответ на этот вопрос. Однако Иисус переводит внимание учеников с вопроса, кто виноват, на вопрос, что делать. Малейшее в мире неравенство, в том числе врождённого и того, что по человеческим меркам кажется несправедливостью, для Иисуса не повод к философским рассуждениям, а призыв к действию. Он отвечает ученикам коротко, чтобы понять причину болезни, вовсе не обязательно искать виноватого. Виноватых может и не быть. Болезнь может быть следствием того, что Бог особым образом отметил человека, чтобы явить на нём свои дела. В данном случае под делами Божиими понимается исцеление, которое Иисус намерен совершить. Но тот факт, что человек родился слепым, тоже относится к категории дел Божиих. Господь не только умерщвляет и оживляет, ни взводит в преисподнюю и возводит, делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. В его власти также послать человеку болезнь и освободить его от неё. Именно такой случай мы имеем в истории библейского Иова, которого Бог подверг испытанием, в том числе тяжёлой болезнью, чтобы на нём явились дела Божьи. Как мы видели, Иов прекрасно понимает, кто поставил ему болезнь и от кого ждать исцеления. В следующих словах Иисуса содержится предсказание о его смерти. Слова "доколе есть день" указывают на оставшееся время его земной жизни. а слова «придет ночь» указывают на его страдания и смерть. Похожие и по форме, и по смыслу предсказания мы находим в Евангелии от Матфея. «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених». В Евангелии от Луки Иисус говорит, «Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». И Иисусу было присуще острое сознание того, что ему отпущено на земле лишь краткое время, и он неоднократно намекал и прямо говорил об этом ученикам. Терминологию дня и ночи Иисус использовал и в других случаях, а именно в загадочных, непонятных учениками словах, сказанных по случаю болезни Лазаря. Нет 12 ли часов в дне? Кто ходит днём? Тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. И в случае с Лазарем и в эпизоде со слепорождённым термины день и ночь имеют одинаковую смысловую нагрузку. Их следует понимать в контексте того богословия света, который пронизывает Евангелие от Иоанна от начала до конца. Тема света леет мотив всего корпуса иоанновых писаний, включая Евангелие, три соборных послания и апокалипсис. Термин «свет» применяется Иоанном и к Иисусу, и к Богу. Четвертое Евангелие начинается целой серией утверждений о Слове Божием как свете. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Далее в беседе с Никодимом Иисус говорит: Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. В храме иерусалимском Иисус говорит народу: Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.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 В своём первом послании апостол Иоанн пишет: "И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы". Последняя фраза представляет собой, вероятно, одно из изречений Иисуса, которые запомнились ученикам и вошли в новозаветный канон. Та форма, в которой Иоанн передает это изречение, указывает на то, что оно принадлежит не ему, а самому Иисусу. Продолжение же этой фразы, возможно, является комментарием к ней Иоанна. «Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». В этом мире свету противостоит тьма. Дню – ночь. Добру, злу, жизни, смерти, истине, лжи, вере, неверию. Иисус является носителем света. Его противники напротив олицетворяют тьму. Именно в контексте данного противопоставления следует понимать историю исцеления слепорождённого, которая является мощным подтверждением того, что Иисус говорит о себе. Объявив, что он есть свет, он затем обращается к слепорожденному и дарует ему зрение. Способ, при помощи которого он исцеляет слепорожденного, отчасти напоминает тот, которым описывается у Марка в истории исцеления в Артемее. Там Иисус плюет на глаза слепого. Здесь он плюет на землю и делает брение и сплюновение, то есть смесь из слюны и земли. И тем импровизированным составом он помазывает глаза слепого. Однако исцеление наступает не сразу. Иисус отправляет слепого на купальню Силоам. И зрение возвращается к нему там, после погружения в воду. Воды Силоа, текущие тихо, упоминаются в книге пророка Исаии. Сиромская купель представляла собой резервуар, в который стекали воды из источника Гихон, расположенного на юго-востоке Иерусалима, в Кедронской долине. По приказу царя Иезекии от этого источника был прорублен полукилометровый туннель к Силамскому пруду. Вода с Силам использовалась в церемониальных целях. В праздник Кущей её торжественно выливали на жертвенник храма, а также для ритуальных омовений. Возможно, вода из Еламской купели имела репутацию целительной, подобно воде Купели Вифизда, о которой упоминается в связи с исцелением расслабленного в том же Евангелии. Почему иисус не сразу исцелил слепого, а отправил его к купальне? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вновь вспомнить, что Иисус не всегда исцелял людей сразу. Иногда он делал это в несколько этапов, причём исцеление могло произойти уже не в его присутствии. Возможно, он поступал так, чтобы чудо не получило огласки, возможно, по какой-то иной причине. Можно указать также на типологическое сходство способа, при помощи которого Иисус исцелил слепорожденного с тем, который использовал пророк Елисей для исцеления неимана Сирянина. Тот был послан омыться в Иордане, и после семикратного омовения с него сошла прокажа. Рассматриваемый эпизод имеет прямое отношение к еще одной важной богословской теме Евангелия от Иоанна воды как источника жизни. Эта тема, проходящая красной нитью через начальные главы 4-го Евангелия, с наибольшей полнотой раскрывается в беседах с Никодимом и самарянкой. В первой из бесед Иисус говорит о рождении от воды и духа, то есть о крещении. Во второй беседе, происходящей у колодца, он использует символ воды для раскрытия темы вечной жизни, источником которой является он сам. Всякий пьющий воду сию возждёт от жажды, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать всю век. Но вода, которую я дам ему, сделается в нём источником воды текущей в жизнь вечную. Не случайно уже в ранней церкви история исцеления слепорожденного рассматривалась как один из прообразов крещения. Сохранилось девять изображений этого сюжета на фресках раннехристианских катакомб. Чтение данного отрывка из Евангелия от Иоанна входило в круг чтений, предшествовавших совершению таинства крещения над оглашёнными. Как и в случае с одним из десяти исцелившихся прокажённых, бывший слепой возвращается обратно. Слова пришёл зрячим не указывает, куда именно пришёл слепой. и Иисусу или на том месте, где он обычно находился. Следующая его встреча с Иисусом станет увенчанием его спора с иудеями, описанного евангелистом тщательно и подробно. Косвенными участниками спора становятся родители бывшего слепого, а также посторонние люди, которые с трудом распознали в нём того, кто ещё недавно занимался попрошайничеством на глазах у всего народа.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 и прозрел. Тогда сказали ему: "Где он?" Он отвечал: "Не знаю". Повели его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал бренье и открыл ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: "Бренье положил он на мои глаза, и я умылся, и вижу". Тогда некоторые из фарисеев говорили: "Не от Бога этот человек".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 так ответили родителям его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучить от синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли он, не знаю.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 и поклонился ему. История распадается на 5 эпизодов. В первом эпизоде бывший слепой беседует с окружающими, в третьем его родители беседуют с фарисеями. Второй и четвёртый содержит описание его полемики с фарисеями. Наконец, в пятом он снова встречает Иисуса. Всё повествование за исключением третьего эпизода, в котором бывший слепой упоминается, но не присутствует лично, представляет собой детально прописанную историю постепенного и последовательного освобождения бывшего слепого от духовной слепоты. В начале, общаясь с соседями, он лишь констатирует факт исцеления, рассказывая о том, как оно произошло. Он не даёт этому факту никакой интерпретации. Того, кто совершил исцеление, он обозначает словами человек, называемый Иисус. Он не знает этого человека, не может ответить, где он. Затем слепой оказывается перед фарисеями, которым в ответ на их вопрос повторяет всю историю своего исцеления. Они вступают в спор между собой. Одни говорят, что это Человек не от Бога, потому что нарушает субботу. Другие спрашивают, как может грешник творить такие чудеса. Когда бывшего слепого спрашивают, что он думает об исцелившем его, он отвечает кратко и ёмко: "Это пророк". Здесь мы уже имеем определённую чётко заявленную позицию. Она ещё далека от исповедания Иисусом Сыном Божьим, но уже совсем не похоже на то, что бывший слепой говорил окружающим. Свою позицию он формулирует, ясно осознавая, что она придётся не по вкусу собеседникам. Следующий эпизод интересен тем, что показывает, на каком фоне развивалась полемика бывшего слепого с фарисеями, а также из какой семьи он вышел. Здесь появляются те самые родители, о которых ученики спрашивали Иисуса. Не они ли виноваты в том, что человек родился слепым? Они полностью дистанцируются от произошедшего, дважды произносят: "Не знаем", подчёркивая свою полную непричастность к инциденту. В четвёртом эпизоде фарисеи занимают более твёрдую позицию. Между ними больше нет споров, они знают, что человек тот грешник. Откуда они это знают? Из того, что он нарушает субботу, и из того, что он не похож на них, маисеев их учеников. Они предлагают бывшему слепому воздать славу Богу. Каким образом? Очевидно, признав, что Иисус грешник. Однако он воздаёт славу Богу по-иному. Он отвечает: "Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу". В данном случае первая часть фразы скорее имеет риторический характер. Не знаю, в устах бывшего слепого означает совсем не то же самое, что она означала в устах его родителей. Акцент здесь делается на второй части фразы. Бывший слепой заявляет о том, что для него является очевидным и неопровержимым фактом. велиши, хотя и заняли твёрдую позицию, всё ещё терзаются сомнениями и по тому же дают бывшему слепому всё новые и новые вопросы. Здесь уже он переходит в наступление. Он им всё рассказал, но они не слушали, что им ещё от него надо. Его вопрос: "Не хотят ли они стать учениками Иисуса?" звучит раздражённо. Он негодует на их духовную слепоту. Фарисеи отвечают ещё более раздражённо, укоряя слепого в том, что он ученик Иисуса. Монолог слепого расставляет все точки над и. От века не слыхана, чтобы кто отверз очи слепорождённому. Обычный грешник не мог совершить такое чудо. Бог слушает только тех, кто чтит Бога и творит волю его. бывший слепой в одном шаге от того, чтобы исповедовать Иисуса Сыном Божьим. На необходимый для этого шаг делает не он, сам Иисус разыскивает его в храме, чтобы задать ключевой вопрос, от ответа на который зависит будущее этого человека, его судьба в вечности. Ты веруешь ли в Сына Божьего? В греческом тексте фраза построена таким образом, что смысловой акцент падает на слово ты. Смысл фразы такой: они не веруют, а ты веришь? Бывший слепой отвечает вопросом на вопрос, то ли не понимая, то ли желая окончательно уяснить для себя, о ком идёт речь. Ответы Иисуса в буквальном переводе звучит так: И видел ты его, и говорящий с тобой он есть. Слово «видел» относится к их первой встрече. Обращенное к слепорожденному, оно имеет особый смысл. И Иисус первый, кого ты увидел, когда прозрел. Он даровал тебе зрение. Слово «говорящее» указывает на вторую встречу. Тогда, наконец, бывший слепой исповедует Иисуса Господом и поклоняется Ему. В общем контексте богословия Иоанна слова «веру и Господи», сопровождающиеся поклонением, однозначно указывают на признание Иисуса Богом. Евангелие от Иоанна начинается с торжественного утверждения о том, что Иисус – Слово Божие, которое изначально было Богом, а в завершающих главах содержит исповедание «Господь мой и Бог мой». Между этими двумя утверждениями множество сюжетов, каждый из которых по-своему раскрывает истину о том, что Иисус есть воплотившийся Бог. История исцеления слепорождённого является одним из таких сюжетов. Она демонстрирует последовательный переход человека от состояния духовной слепоты к полному прозрению, выражающемуся в исповедании Иисуса Сыном Божьим, Господом и Богом. Именно это исповедание дает ключ к пониманию слов Иисуса, с которых начинался рассказ «Человек родился слепым для того, чтобы на нем были явлены дела Божии». В ответ на исповедание Фомы Иисус говорит «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженно не видевшие и уверовавшие». Эти слова опять же имеют отношение к и ко всему богословию Четвертого Евангелия и к истории исцеления слепорожденного. Он был не видевшим, а стал уверовавшим. Его оппоненты, напротив, не просто остались в том же состоянии духовной слепоты, в котором пребывали, они даже еще более утвердились в нем. Параллельно с тем, как проясняется сознание бывшего слепого, фарисеи становятся все более и более непримиримыми в своем отношении к Иисусу. Поначалу они как будто просто интересуются случившимся. Потом между ними происходит спор. Они делятся на тех, кто отвергает Иисуса, и тех, кто задаёт вопросы. В какой-то момент они заявляют, что знают, что Иисус грешник, но при этом продолжают уточнять, как произошло исцеление. Наконец они окончательно укореняются в своей слепоте, объявляют, что не желают иметь ничего общего с Иисусом. О бывшего слепого выгоняют вон со словами: "В грехах ты вис родился, и ты ли нас учишь?" Все аргументы исчерпаны. Убедить исцелённого в своей правоте им не удалось, им ничего не остаётся, как обвинить его самого в грехах. Вся эта история представляет собой пародию на судебное расследование. Одновременно она является репетицией суда над Иисусом. Подобно синедриону фарисеи собрались, чтобы допросить свидетелей. Но допрос осуществляется ими не беспристрастно, и с каждым новым его витком они всё более укрепляются в мнении, что человек тот грешник. Главным же его грехом объявляется нарушение субботы. То, что последовало за чудесным исцелением слепого, воистину представляет собою самую густую и ледяную тьму сердца и ума человеческого, тьму, которая лежит как мрачная тень под ярким светом солнца Христа. В сие есть страшная тьма слепого сердца и ума фарисейского. Фарисеи не только не обрадовались тому, что слепой, нищий, сидевший у их храма прозрел, но даже почувствовали себя оскорблёнными. и разгневались, ведь их храм давно же превратился в караульную будку субботы, так же, как и вся вера их превратилась в поклонение богине субботе. Они не спрашивают исцеленного слепца с соучастием, как ты смог прожить столько лет слепым, они грубо набрасываются на него, вопрошая, словно стражники, как ты посмел прозреть в субботу, и как тот, кто тебя исцелил, посмел сделать сие в субботу. Не от Бога этот человек, говорят они, потому что не хранит субботы. Для них таким образом от Бога тот человек, который всю субботу спит, никуда не выходя из своей комнаты, чтобы не оскверниться каким-нибудь шагом, делом или прикосновением, а не тот, кто в субботу дарвал зрение слепорождённому. И по их полуночной логике Первый светит, день субботний, а второй нет. Отметим, что слова "в грехах ты весь родился" образуют своеобразную тематическую арку с началом повествования, когда ученики спрашивали Иисуса, кто виноват, что человек родился слепым. Этот параллелизм призван подчеркнуть, что если ученики получили исчерпывающий ответ на свой вопрос, то фарисеи напротив, ничему не научились из истории исцеления слепорождённого. Фарисеи называют себя Моисеевыми учениками, тем самым противопоставляя Моисея Иисусу. Со своей стороны, Иисус неоднократно упоминает имя Моисея в беседах с Иудеями.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 Иисус подчёркивал преемственность своего учения от Моисеевого законодательства. В Нагорной проповеди он говорит: "Не думайте, что я пришёл нарушить закон или пророков. Не нарушить пришёл я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится всё". В одной из притч Авраам говорит богачу, находящемуся в аду и ходатайствующему за своих братьев. «У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их». Богач возражает. «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам говорит. «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Сылка Фарисеев на Моисея с точки зрения Иисуса не имеет ни малейшей легитимности. Они не являются его законными наследниками, потому что усвоили только внешнюю сторону его законодательства. Внутреннее содержание Ветхого Завета от них скрыто. Если бы они были подлинными последователями Моисея и пророков, они уверовали бы и в Иисуса. К этой теме он возвращается вновь и вновь в своих поучениях и притчах. Повествование об исцелении слепорожденного завершается диалогом Иисуса с фарисеями, суммирующим богословское содержание всей этой истории одной из самых длинных во всем корпусе Нового Завета. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали, «Ему неужели мы слепы?»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 Здесь не только раскрывается причина конфликта между Иисусом и иудеями, но и говорится о последствиях этого конфликта для них. А себе Иисус говорит: "Я есть путь и истина и жизнь". Иудеям он возвещает: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными". Но они отвечают ему: "Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда". Как же ты говоришь, сделайтесь свободными. Они уверены в том, что знают истину и не нуждаются ни в освобождении, ни в освободителе. Действие его благодати на них не распространяется, но не потому, что он этого не хочет, а потому что они этого не хотят. Христос пришёл открыть глаза и сердца тех, кто ищет истину. Но те, кто уверен, что они уже в истине, что они всё знают, не зная Христа и им уже нечему учиться, пребывают во тьме. Их глаза и их сердца закрыты для Бога. Сын Божий представлен в Евангелиях отнюдь не как благостный целитель, который раздаёт благодеяния всем подряд. а люди их с благодарностью принимают его пришествие в мир проводит чёткий водораздел между верой и неверием светом и тьмой добром и злом те кто на стороне добра признают в нём сначала пророка потом посланника божьего а в конце концов господа и бога на тех же кто на стороне зла его проповедь и совершаемые им чудеса оказывают лишь отрицательное воздействие они ещё больше коснеют в упорстве и неверии В разных вариациях эта тема возникает в прямой речи Иисуса многократно. Своим ученикам он говорит: "Не мир пришёл я принести, но меч. Думаете ли вы, что я пришёл дать мир земле?" Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться: трое против двух и двое против трёх. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери. История исцеления слепорожденного является лишь одним из примеров, подтверждающих истинность слов Иисуса. В этой истории бывший слепой и его родители оказались по разные стороны водораздела. Они пытаются сохранить нейтралитет, но нейтралитета в делах веры быть не может. Если человек оказывается перед выбором между светом и тьмой, добром и злом, верой и неверием, он не может просто отойти в сторону. Хочет этого или не хочет, он вынужден занять ту или иную позицию. Поинтипилат не хотел выносить собственного суждения относительно виновности или невиновности Иисуса. Он попытался дистанцироваться от решения вопроса умы в руке. Однако дистанцированность была лишь видимой. В действительности он принял на себя полную ответственность за вынесение смертного приговора. Иисус даёт каждому человеку право выбора. Он никому ничего не навязывает, но будучи носителем абсолютного добра и абсолютной истины, он вторгается в этот мир, где добро перемешано со злом, а свет с тьмой, и рассекает его на две части мечом своего слова. Это слово живо и действенно, и острей всякого меча обоюдо острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерения сердечные. Мечом обоюду острым становится и чудеса Иисуса, которые действуют на людей так же, как его слово. Одних они приводят к вере, других заставляют укрепляться в неверии. Одни благодаря им прозревают, другие наоборот обнаруживают свою слепоту. Своим пришествием в мир сын Божий не останавливает действия зла в мире и в людях. Последняя глава апокалипсиса включает такие слова: неправедный пусть ещё делает неправду, нечистый пусть ещё сквернится, праведный дотворит да правду те ещё, и святый да освящается ещё. Это отнюдь не призыв к тому, чтобы каждый поступал как хочет. Добрый преуспевал в добре, а злой укоренялся в зле. Это констатация того факта, что Бог способен помочь людям преодолеть зло в самих себе только в том случае, если они этого хотят. Он может исцелить их от болезней только если они этого желают. Он может открыть им духовные очи только если они содействуют ему. В этом